Книга третья. Другой берег. Я родилась здесь после того, как моя мать описала большой круг в каменистой пустыне, поросшей ковылем среди гор этой огромной страны. Я не знала ничего, кроме рассказов Аниты и горячего ветра, метущего пески Сахара. Моя жизнь была предопределена дома его появления на свет. Мне достались огрызки пространства, Полтора десятка пыльных и стертых моими шагами улиц, Которые я топчу с детства, Красная земля пустырей, обширных, как пустыни, И вдали большие дороги, влекущие ведущие к центру города. Тупик с зияющим провалом ворот, А за ним общий с соседями квадратный двор, Где ищет себе корм домашняя птица. Не склевывают ли они, эти бесполезные куры, способные нести только яйца с бесцветной скорлупой, оставшиеся у меня крохи? Я ничего не видела за время странств, сделавших меня чужачкой. Но они живут во мне. Я родилась здесь, и я мало что помню о своей матери. Почти ничего. Говорила ли она со мной когда-нибудь? Поцеловала ли она меня хоть раз? Меня, дитя пути, обречённое жить на клочке земли, величиной с ладонь рыжей от хны руки, что извлекла меня из ее тела? Тело женщины, которую поставили на кон и проиграли. Приласкала ли меня хоть раз? Моя мать до того, как оставить в этих четырех стенах под ее смертным ложем? Вытащила ли изо рта иголку? Отложила ли хоть раз нитки, чтобы приласкать девочку? которая с завистью смотрела на ткани, разлёгшиеся у матери на коленях. Хотела бы я быть той трепичной куклой, которую тихонько баюкала, пока моя мать угасала над своей подстилкой из ковыля прямо у меня над головой, и в комнате толклись беспокойные слова. Трепичной, девочкой. Тогда она, наверное, и меня залатала бы как по рассказам Аниты когда-то золотала того человека, того анархиста, который, возможно, был моим отцом. Но я была всего-навсего кожей, костями и плотью, изнывавшими от любви в те времена, когда моя мать ласкала лишь свою нитку, в те времена, когда только работа поддерживала в ней жизнь. Я была одинокой маленькой девочкой, которая слушала, напевала и мечтала, невидимая под пружинным матрасом четырехлетней молчаливой и улыбчивой девочкой, которая пряталась под кроватью и играла в обед, поедая из выщербленных тарелочек истории, шепоты и мучительные стоны, отягощавшие стены комнаты. Я пленница нескольких чистых страниц больше грезила ее жизнью, чем своей я это знаю, Но не все ли равно? Что должно было пригрезиться? Пригрезилась. Шкатулка, открытая месяц назад, уже не принадлежит мне завтра мартирио отдаст ее своей старшей дочери Франсуазе, чтобы традиция продолжалась. У нас осталась лишь молитва последней ночи, другие утрачены. Последняя молитва. Связывающие нас с потусторонним миром. Порой мне хочется растратить понапрасну это магическое средство, швырнуть его в ветру, чтобы мертвые никогда больше не приходили поглощать наши жизни, чтобы не было больше никакого наследства, никакого горя, никаких откликов в наших душах, ничего, кроме ровного настоящего. Да ведь наследство, которое мы с незапамятных времен Передаем одна другой в этой деревянной шкатулке, Это горе наших матерей. Рядом со мной стоит светлая шкатулка, Наполненная записанными словами, Бессвязным рассказом. Скоро я пойду в каменную пустыню, Которая простирается за возделанными землями, Пойду за горы, И швырну все это ветру И позову тебя. Ковер. На этом долгом пути Моя мать не видела ничего, Кроме своей ярости. Ни величественных пейзажей, Ни гор, ни деревень, ни вади, Пересохших рек, Ни верблюжьих караванов, Ни шатров-кочевников, Ни обширных красных земель, Через которые прошла. И вот она очнулась, Ногая, с пустой утробой, В комнате без мебели, в странной комнате, длинной и узкой, как коридор, с полом, застеленным циновками и маленькими вытертыми ковриками. Она лежала на гае и вопила. Воспользовавшись передышкой, последовавшей за моим рождением, Нур, старая арабка с рыжими от хны руками, раздела изнемогающую женщину, которую, нанесенная ей рано, гнала по свету. Она отделила ее от свадебного наряда с начала пути, облекавшего ее, как вторая кожа. От платья, которое моя мать, наверное, с тех пор не снимала, разве только для того, чтобы зачать меня. От роскошного, вышитого и усыпанного матерчатыми цветами платья остались лишь клочья ткани, цеплявшиеся за высохшее тело моей матери, как ползучие растения за каменную стену. Платье упало во второй раз. В облаке темной пыли голое и тощее тело проигранной женщины приняло яростную ласку рукавицы из конского волоса и прохлада воды. Но растригла длинные, спутанные и немытые волосы женщины, которую она остановила, медленно освободила пальцы от ногтей, которые почти закручивались вокруг них, и содрала с лица покрывавшую его маску из грязи и песка. Закончив это долгое и тщательное омовение, старая мавританка отвела мою мать в комнату с ковром. Очень старый дом, из камня и глины, Нур, как мы поняли позже, была не столько его владелицей, сколько хранительницей, состоял из двух комнат. В маленькой, пропахшей пряностями и кофе были груды свалены вещи, среди прочего канун и оцинкованный таз, А спала она в большой, пустой, с тремя зарешеченными окнами, смотревшими в небо и ловившими его свет. Удивительная архитектура для страны, где тень — редкое и драгоценное благо. Мы тоже были там, рядом с ней. Женщина и ее дети, совершенно голые, наконец-то спали, лежа на полу в убогом жилище старой арабки с рыжими от хны руками, на земле мира которого не узнали хоть пересекли его от края до края. Лишь через несколько дней, полных заботы, нежности и покоя, через несколько дней с гребешком и слезами Нур позволила нам выйти погулять по улицам Медины, старого арабского квартала. Да и то выпустила она только нас, детей. Моя мать намного дольше просидела в заперти в комнате с ковром. Очень скоро ее вновь обуяла ярость, и она захотела продолжить путь, Но, Нур, опасаясь, как бы она снова не потащила нас кружить по дорогам, надежно закрыла дверь. И, прохожим было слышно, как моя мать лупит по стенам и орет, требуя, чтобы ее отпустили идти дальше. Несмотря на крики и мольбы, никто из детей ее не освободил, даже ненавидевшие клетки Ангела. Все доверяли старой Мавританке, ее тихому слову, положившему конец нашему походу. И каждый, приходя в ужас при одной только мысли о том, что придется снова идти через пустыню, предпочитал завывание нашей обезумевшей матери продолжению бесконечного путешествия. Потому что мы каждую ночь продолжали шагать. Мы шли во сне, неспособные остановиться по-настоящему. Каждую ночь наши тела и души снова трогались в путь и ноги подергивались, хоть мы и лежали на земле. А на рассвете мы просыпались с пересохшими, и потрескавшимися губами, полопавшимися от обжигающих снов. Но однажды утром моя мать замолчала. Нур, воспользовавшись тем, что одержимое забылось, вытащила из ее комнаты все коврики и энергично выколотила их во дворе, и крики смолкли. Дети забеспокоились, не потеряла ли она сознание от того, что так билась о стены. Но когда Нур несколько часов спустя решила снова открыть дверь и разложить по местам потрепанные циновки, они застали мать бодрствующей, безмятежной, поглощенной созерцанием пола, на котором та сидела. Никто из детей раньше и не замечал, какой шерстяной шедевр был скрыт под истертыми ковриками. Он-то и приковал к себе внимание моей матери. Должно быть, Нур знала, что делает, когда открыла ей это окно в мир. Переход должен был продолжиться здесь, в этой комнате, построенной вокруг произведения искусства, веками тут хранившегося. Удивительный и забытый людьми ковер, картина из шерсти, которую спряли для царя. В этом ковре заключен был космос. Так отражается в водоеме далекое звездное небо. В центре на темно-синем фоне сиял громадный огненно-красный медальон, заполненный зеркально расположенными бесчисленными ветвями и колоссальными цветами. Зубчатая кайма центрального мотива, шерстяного солнца с зыбким контуром задавала всему творению вибрацию, подобную барабанной дроби или биению сердца. Да, что-то трепетало, загадка, огненное светило в бескрайности ночного неба, заключенного в ковре гениальным мастером орнамента. Моя мать долго продолжала путешествовать между строк красной нити ковра. Ее ум блуждал по каждому из пионов, усыпавших его бархатное небо. Ее взгляд, ее ладони, руки, ступни, ее ногой и тело, потому что она до сих пор отказывалась одеваться, повторяли изгибы узоров, блуждали во тьме фона. Пробегали по осколкам синих звезд, которые были обрезаны кромкой, но швея мысленно восстанавливала их с такой силой, что стены комнаты исчезали, распыленные этим звездным дождем. Последней хранительницей ковра стала бездетная Нур, и ей некому было передать свою миссию. Старая мавританка, бесплодная женщина с морщинистым лицом и увядшим чревом, Отвергнутые мужчиной, которому ее отдали для присмотра за ковром, для спасения запечатленного в шерсти космического знания, для того, чтобы в этой глухомане вибрировала центральная звезда, обладающая гипнотической властью. И уже поднималась новая звезда, чтобы сместить главную. Ее лучи уже проникли на нижний край ковра, тогда как у верхнего края подрагивали лучи уходящей звезды, полностью симметричный нижней, вслед сгинувшей власти. Ковер, несколько квадратных метров, соединенных вместе нитей, в которых было записано бесконечное движение звезд, переменчивость мира, цветные нити судьбы. Вечерами мы сумерничали в Большом дворе, где я выросла. Это был час сказок. Ионита рассказывала историю, уверяя, будто у всякого, кто смотрел на ковер, начинала так кружиться голова, что человек не мог ступить на него. Дети держались за стены или отводили взгляд. Только так и можно было пройти по ковру. Моя мать мерила шагами бесконечность в поисках нити, изначального узелка, который распустил бы все остальное, не понимая, что этот ковер — лабиринт, зеркало, что, склоняясь над ним, она склонялась над самой собой, что, вглядываясь в ковер, она искала дорогу, по которой она пойдет, когда ковер исчезнет. И ковер исчез. Однажды утром мы проснулись в комнате, лишившейся своей драгоценности. Нур ничего нам не объяснила. Моя мать покорно дала надеть на себя длинную тунику из полосатой ткани, и нас привели на край туземного квартала, в этот двор напротив пустыря с красной пылью. Мы подошли к большим воротам со сломанными створками, прислушиваясь к вырывавшимся оттуда раскатам испанского знакомым словам, летевшим со всех сторон. Нас встретили десятки детей, галдящих на разных языках. Нам отвели один из скромных домиков, обрамлявших этот просторный двор, в котором обитали полтора десятка семей по преимуществу андалузских. В этом пограничном пространстве моя мать могла начать новую жизнь. Мы так и не узнали, как хранительница ковра сумела добыть для нас это жилье. Как бы там ни было, в течение года у нас не спрашивали платы. Тогда, наконец, появился хозяин, у моей матери уже была прочная репутация, и мы могли ему платить. Мы больше никогда не видели ни Нур, ни ее ковра. Дом старухи, ее рыжие отхны руки, невероятный шедевр, хранительницы, которого она была, все это словно исчезло за поворотом извилистой улочки Медины. Но моя мать. Стронулась с места, будто челнок на ткацком станке. Она впервые встретилась с произведением искусства и поняла, что делать с отпущенным ей временем.